Записные книжки. Недатированные фрагменты. Недатированный фрагмент. Зимняя суббота, после полуденной часы. Ритуальное время состязаний по регби. Он и его отец едут поездом на стадион Ньюленс и поспевают в аккурат к начинающимся в 14:15 матчу, основная цель которого — разогреть зрителей. За ним в 16.00, Последует матч настоящий, после которого они снова сядут на поезд и поедут домой. Он ездит с отцом на Аньюлинс, и потому, что спорт регби зимой, крикет летом, это сильнейшая из еще сохранившихся связей между ними, и потому, что, увиденное им впервые после возвращения на родину в субботу, отец надевает пальто и, не произнеся ни слова, отправляется не дать не взять осиротевший ребенок на анюлинс Пронзило его сердце точно нож. Друзей у отца нет. Собственно, и у него тоже, но по другой причине. В годы более молодые друзья у него были, но теперь они рассеялись по свету, а он словно бы утратил умение, впрочем, может быть, и желание заводить новых. Вот его и отбросило назад к отцу, точно так же, как отца отбросило назад к нему. И поскольку живут они вместе то и развлекаются по субботам тоже вместе. Таков закон семейной жизни. Вернувшись назад, он удивился, когда обнаружил, что отец ни с кем не общается. Он всегда считал отца человеком компанейским, но либо он ошибался, либо отец переменился. А может быть, с отцом произошло то, что часто происходит со старейшими людьми. Они замыкаются в себе. По субботам они заполняют трибуну Ньюлинса, Одинокие мужчины в серых габардиновых пальто, переживающие сумеречную пору своей жизни, держащиеся особняком. Так, точно их одиночество — это стыдная болезнь. Он и отец сидят бок о бок на северной трибуне, наблюдает за первой игрой. Над всем этим днем висит пелена меланхолии. Это последний сезон, когда на стадионе происходит клубное состязание по регби. С запоздалым появлением в стране телевидения — Интерес к таким состязаниям стал убывать. Мужчины, которые раньше проводили послеполуденные субботние часы на Ньюлинсе, теперь сидят по домам и смотрят матчи, сыгранные за неделю. Из тысячи мест Северной трибуны занята не больше дюжины. Трибуны, за которые проходят пути железной дороги, и вовсе пустуют. На южной различается группа несгибаемых мулатов, пришедших, чтобы поддержать команду Кейптаунского университета и Виллиджерс, и освистать гостей из «Стелленбосса», и Стелла. Только на центральной трибуне и наблюдается довольно приличная толпа болельщиков, что-то около тысячи. Четверть века назад, в пору его детства, все было иначе. В дни важных матчей, когда, скажем, «Гамильтонс» играли с Виллиджерс или «Кейптаунский университет» со «Стелленбоссом», и стоячее это место получить здесь было непросто — Уже через час после финального свистка фургоны газеты «Аргус» неслись по улицам, развозя по киоскам спортивные выпуски с отчетами лично присутствовавших на матчах первой лиги корреспондентов, даже если разыгрывались они в такой глуши, как «Стелленбосс» или «Сомерсет Уэст», а заодно и с результатами матчей, сыгранных командами других лиг. 2А и 2Б, 3А и 3Б. Те дни миновали. Клубная регби доживает последние дни. Подавленные гулким пространством пустого стадиона игроки проделают положенные движения и только. Ритуал умирает прямо на глазах. Аутентичный ритуал мелких буржуа Южной Африки. И сегодня здесь собрались его последние ревнители. Грустные старики вроде отца, хмурые покорные сыновья вроде него. Начинается редкий дождик. Он раскрывает зонт, которого хватает на них обоих. По полю вяло толкутся, пытаясь завладеть мечом, три десятка молодых людей. Первый матч разыгрывают команды «Юнион» — голубая форма — и «Гарденс» Чернобордовая. Места в первой лиге они занимают последние, обеим грозит вылет во вторую. Когда-то «Гарденс» играла в регбийном мире западной провинции приметную роль. У них висела дома обрамленная фотография третьей сборной этого клуба, состав 1938 года. В первом ряду сидел отец в свежепостерной фуфайке с гербом «Гарденс» и поднятым по тогдашней моде воротником. Если бы не некоторые непредвиденные события, в частности, Вторая мировая война, отец смог, кто знает, дорасти до второй сборной». Теоретически, лояльность требует, чтобы отец желал победы Гарденс над Юнион. На деле же отцу все равно, кто одержит победу Гарденс, Юнион или команда космических пришельцев. Собственно говоря, ему вообще трудно понять, что волнует отца и в регби, и в чем-либо другом. Если бы он смог разрешить эту загадку, был бы, возможно, лучшим, чем сейчас сыном. Да и все родичи отца таковы. Никаких сколько-нибудь различимых страстей. Их даже деньги не волнуют. Так, во всяком случае, кажется. Они желают лишь одного. Ладить со всеми и каждым. Ну и чтобы при этом хоть немного да весело было. Что касается веселья, он последний, кого отец выбрал бы себе в компаньоны. Мрачный малый. Таким, надо полагать, он представляется миру, если мир вообще обращает на него внимание. Мрачный малый — нудные типы, раззява. А есть и еще одна тема – отношение отца к музыке. В 1944 после того, как Муссолини капитулировал, а немцев отогнали на север, оккупировавшие Италию части союзников, в том числе и южноафриканские, получили короткую передышку – возможность немного развлечься. Среди развлечений числились и бесплатные спектакли больших оперных театров – Молодые ребята из Америки, Британии и ее многочисленных заморских доминионов, ничего об итальянской опере не ведавшие, окунулись в драматический мир тоски, севильского цирюльника и чьи дела мермур. Увлеклись им лишь немногие из них, однако среди этих немногих был и его отец. Выросший на сентиментальных ирландских и английских балладах, отец был зачарован новой для него пышной музыкой и ошеломлен увиденным зрелищем. День за днем он ходил в театры, чтобы увидеть и услышать как можно больше. Когда же война закончилась, и Капрал Кудзе вернулся в Южную Африку, он привез с собой новообретенную страсть к опере. Распевал в ванне сердце красавицы. «Фигаро здесь, фигаро там», пел и он. «Фигаро, фигаро, фигаро!» Купил граммофон, первый в его большой семье, и снова и снова проигрывал вращавшуюся со скоростью 78 оборотов в минуту пластинку, на которой был записан Каруза, певший холодную ручонку. Когда же изобрели пластинки долгоиграющие, отец купил новый граммофон, получше, а с ним и альбом Ренаты Тебальди, исполнявшие его любимые арии. Таким образом, в пору его отрочества в доме шла война двух школ вокальной музыки, Итальянской, отцовской, которые представляли неощадившие голосовых связок Тибальди и Тита Гобби, и немецкой, его собственной, зиждевшейся на бахе. В послеполуденные воскресные часы дом утопал в хорах мессы си минор, а вечером, когда смолкал бах, отец наливал себе стаканчик бренди, ставил пластинку Рената Тибальди и садился рядом с проигрывателем, чтобы послушать настоящие мелодии. Настоящее пение. Сам он решил тогда, что будет всю свою жизнь ненавидеть и презирать итальянскую оперу за ее сладострастие и упадничество. Ничего другого он, 16-летний, в ней не различал. И однажды, когда никого в доме не было, он вытащил из конверта пластинку Тибальди и процарапал на ней бритвой глубокую борозду. В воскресенье вечером отец поставил пластинку — С каждым оборотом игла подпрыгивала. «Кто это сделал?» — спросил отец. «Да никто, похоже. Само как-то сделалось». Чем и завершилась эпоха Тебальди. В доме воцарился Бах, и бросить ему вызов было уже некому. Эта мелкая пакость обошлась ему в двадцать лет горьких угрызений совести, которые с годами не только не слабели, но наоборот становились все более мучительными едва ли не первым его предприятием после возвращения в страну стал обход музыкальных магазинов в поисках записи Тебальди. Обнаружить ее не удалось, зато он нашел сборник, содержавший несколько тех самых арий в ее исполнении. Он принес пастинку домой и прокрутил ее от начала до конца, рассчитывая выманить отца из его комнаты, как охотник подманивает птицу, играя на дудочке. Однако отца музыка нисколько не заинтересовала. «Узнаешь голос?» — спросил он. Отец покачал головой. «Это же Рената Тибальди. Помнишь, как ты ее любил когда-то?» Смириться с поражением он не пожелал и продолжал питать надежду, что в один прекрасный день, когда его не будет дома, отец поставит на проигрыватель новую непорочную пластинку, нальет себе стаканчик бренди усядется в кресло и перенесется в Рим или Милан или еще какой-то итальянский город, в котором его слуху впервые открылась чувственная красота человеческого голоса. Ему хотелось, чтобы грудь отца расширилась от давней радости, хотелось, чтобы к отцу вернулась, пусть даже на час, молодость, чтобы отец забыл о своем нынешнем придавленном, униженном состоянии. А больше всего хотелось, чтобы отец простил его, «Прости меня», — жаждал сказать он, и услышать в ответ «Господи, да за что же?» И тогда он, если ему хватит отваги, сможет, наконец, исповедаться. «Прости за то, что я умышленно, с заранее обдуманным намерением, изувечил твою пластинку, Тыбальди, и за многое другое, столь многое, что перечислять все, дня не хватит. За бесчисленные мои подлые поступки, за низость душевную, из которой они произрастали. В общем, за все, что я творил со дня моего появления на свет, стараясь обратить твою жизнь в ничтожество и муку. Но нет, никаких даже малейших признаков того, что бальдию дозволяется петь в его отсутствие, он не замечает. Судя по всему, чары ее расточились, или же отец ведет с ним пугающую игру. В ничтожество и муку? А с чего ты взял, что моя жизнь обратилась именно в них? Почему решил, что тебе это оказалось по силам?» Время от времени он сам ставит пластинку Тебальди и, слушая ее, понимает, в нем что-то меняется. Сердце его начинает биться в такт сердцу мими, как это, наверное, происходило в 1944 году с отцом. Голос Тебальди возносится по огромной дуге, И как тогда он звал за собой душу отца, так теперь зовет его душу, понукая ее присоединиться в страстном парении к душе Мими. Что же с ним было не так все эти годы? Почему он не слушал Верди, Пучини? Или, правда, еще и похуже. Он слышал их, даже подростком слышал, и совершенно отчетливо ощущал зов Бальди, но, поджимая Чопорну губы, отказывался, а вот не желаю на него отвечать. Да пропадя она пропадом, ваше Тебальди, Италия, плотская любовь. И если следом за ними отправится на помойку и его отец, значит, так тому и быть надлежит. О происходящем в душе отца он никакого понятия не имеет. Отец о себе ничего не рассказывает, дневника не ведет, писем не пишет. Один только раз, случайно, дверь приоткрывается чуть-чуть. Ему попадается на глаза... Воскресное приложение к «Аргус», именуемое «Образ жизни». Отец заполнил в этом приложении вопросник из разряда «Да-нет», озаглавленный «Ваш личный показатель удовлетворения жизнью» и оставил его в своей комнате, на виду. Против третьего вопроса «Многих ли представителей противоположного пола вы знали?» отец поставил галочку в графе «Нет». Против четвертого – Удовлетворяли вас отношения с противоположным полом? Опять-таки, нет. Из возможных 20 баллов отец набрал 6. 15 баллов утверждает творец показателя, доктор медицины и доктор философии Рэй Шварц, автор популярнейшего руководства по саморазвитию «Как преуспеть в жизни и любви», означает, что респондент живет полной жизнью. А вот 10 и ниже — показывает, что ему необходимо обзавестись более позитивным мировоззрением, для чего первым делом надлежит вступить в какой-нибудь клуб по интересам или научиться танцевать. Развить тему. Его отец и почему он живет с ним. Как реагируют на это женщины, с которыми он сталкивается в жизни. Недоумение. Недотированный фрагмент. Эфирные волны приносят в дом обличения по адресу коммунистических террористов и их закадычных дружков, недоумков из Всемирного Совета Церквей. Формулировки обличений могут день ото дня меняться, однако грозный их тон остается всегда одним и тем же. Тон этот знаком ему по вустерскому школьному детству. Тогда всех учеников школы от мала до велика раз в неделю сгоняли в актовый зал на предмет промывания мозгов. Знаком настолько, что при первых звуках обличения в нем разгорается внутренняя ненависть, и рука его тянется к выключателю приемника. Он — продукт ущербного детства, это стало ему ясно давным-давно. Удивляет его то, что наихудший ущерб понес он не в уединении семейного дома, но вне такового — в школе. Прочитав кое-какие труды по теории воспитания плюс сочинения голландских кальвинистов — он понял, что лежал в основе полученного им школьного образования. Назначение онного, уверяют Абрахам Кепер и его ученики, состоит в том, чтобы сформировать из ребенка прихожанина, гражданина и будущего родителя. Именно слово «сформировать» его и смущает. В Устерские школьные годы его учителя, сами сформированные последователями Кёпера, изо всех сил трудились формируя его и прочих их подопечных, формируя, как гончар формирует глиняный горшок, а он, прибегая к имевшимся в его распоряжении жалким невразумительным средствам, противился им, противился тогда и противится теперь. Почему он противился им с таким упорством? Из чего оно выросло, это сопротивление, нежелание признать, что конечная цель образования состоит в том, чтобы сформировать его в соответствии с неким предопределенным образцом, потому что иначе он останется бесформенным, закоснеет в состоянии первобытного, не получившего отпущения грехов варвара. И ответ может быть только один. Коренной сутью своего сопротивления, своей антикеперистской контртеории, он обязан матери. Так или эдак, благодаря не то собственному ее воспитанию, дочери-миссионера-евангелиста, не то, что более вероятно, единственному году, проведенному ею в университете, из которого мать вышла всего лишь с дипломом, позволявшим ей преподавать в начальных классах школы, она обзавелась альтернативным идеалом педагога и его задач и смогла каким-то образом внедрить этот идеал в сознание своих сыновей. Задача воспитателя состояла, согласно его матери, в том, чтобы выявить и выпистывать естественные дарования ребенка, таланты, с которыми он появился на свет и которые делают его уникальным. Если представить себе ребенка как растение, то воспитателю следует питать корни этого растения и следить за его ростом, а не обрезать, как того требуют киоперисты, его ветви на предмет формирования. Но какие имеются у него основания считать, будто воспитывая его и его брата, мать вообще следовала какой-либо теории? Может быть, истина состоит в том, что она позволила своим сыновьям коснеть в варварстве, просто потому что и сама выросла воном, проведя вместе со своими братьями и сестрами детство там, где все они родились, на ферме восточно-капской провинции. Ответ дают имена, которые он откапывает в глубинах памяти. монте Рудольф Штайнер. Когда он слышал их ребенком, имена эти ничего ему не говорили. Теперь же, читая книги по педагогике, он вновь натыкается на них. Монтессори, метод монте -сори. Так вот откуда взялись кубики, которыми он играл в детстве. Деревянные кубики, которые он поначалу метал через всю комнату, полагая, что для того они и предназначаются, а потом укладывал один на другой, пока башня, всегда башня, не рушилась, и он ревел от разочарования. Кубики для строительства крепостей — пластилин для лепки зверушек, пластилин, который он по первости пытался жевать, а затем конструктор, появившийся раньше, чем он до него дорос, пластины, стержни, винты, блоки кривошипы. Мой маленький архитектор, мой маленький инженер. Мать покинула этот мир еще до того, как стало со всей очевидностью ясно, что ни тем, ни другим он не станет, что кубики и конструктор — ожидавшегося от них волшебства не совершили, да и пластилин, мой маленький скульптор, по всему судят тоже. Гадала ли она, а не был ли он большой ошибкой, этот метод монте -Сори? Думала ли в минуты наиболее мрачные, мне следовало позволить им, кальвинистам, сформировать мальчика, не стоило бы потворствовать его сопротивлению? Если бы им, учителям вустерской школы, удалось сформировать его... Он, по всем вероятиям, стал бы одним из них и прохаживался бы сейчас с указкой по рядам безмолвных детей, постукивая ею по партам, дабы дети не забывали, кто тут главный. А в конце дня возвращался бы домой к своему кеперовскому семейству, к правильно сформированной послушной жене и правильно сформированным послушным деткам, к семейству и к дому, стоящему в его родной общине. Вместо коих он получил... Что? Отца, о котором надлежит заботиться, потому что он сам о себе заботиться не умеет, покуривает тайком и попивает, и который, несомненно, расходится с ним в оценке их общей семейной ситуации, считает, к примеру, что это ему, невезучему отцу, приходится заботиться о взрослом сыне, поскольку сын сам о себе заботиться не умеет, что со всей очевидностью следует из событий его недавнего прошлого. Развить. Его собственная доморощенная теория воспитания, ее корни в А. Платоне и Б. Фрейде. Ее элементы А. Ученичество. Ученик стремится стать похожим на учителя. И Б. Нравственный идеализм. Учитель старается быть достойным ученика. Ее опасные стороны А. Тщеславие. Учитель купается в преклонении ученика. И Б. Секс. Головое общение как кратчайший путь к знанию. Его доказанная некомпетентность в решении сердечных вопросов, перенос таковой в классную комнату и повторяющиеся раз за разом неудачи по части наведения в ней порядка. Недатированный фрагмент. Отец работает бухгалтером в фирме, которая завозит в страну и продает запасные части японских автомобилей поскольку в большинстве своем производятся они не в самой Японии, а на Тайване, в Южной Корее, а то и в Таиланде. Назвать эти детали подлинными нельзя. С другой стороны, поступают они не в поддельных упаковках с именами японских производителей. Страна их происхождения указывается на коробках, правда, маленьким шрифтом, а значит, и пиратскими их также не назовешь. Владеет фирмой два уже подошедших к порогу старости брата английские они говорят с восточноевропейскими интонациями и делают вид, что африканцы не понимают, хотя на деле оба родились в Порт-Элизабете и уличным африканцам владеют в совершенстве. Штат фирмы состоит из пяти человек, трех продавцов, бухгалтера и его помощницы. Бухгалтер с помощницей сидят в небольшой кабинке из дерева и стекла, ограждающей их от наружного шума. Что до продавцов... Те весь день снуют между прилавком и уходящими в сумрачные глубины магазина стеллажами, на которых лежат запасные части. Старший продавец, Седрик, работает в фирме со и основания. Какой бы раритет не потребовался покупателю, скажем, кожуха-вентилятора для трехколесного автомобиля Судзуки выпуска 1968 года или вкладыш подшипника прицепного механизма для пятитонного грузовика «Импакт». Седрик знает, где это лежит. Раз в год фирма проводит инвентаризацию, в ходе которой переучитываются все купленные ею и проданные детали, вплоть до последней гайки и болта. Дело это серьезное. Большинство компаний, приступая к нему, попросту закрывается. Однако автозапчасти «Апогей» достигли того, чего они достигли, говорят братья, Оставаясь открытыми, кровь из носа с 8 утра до 5 вечера 5 дней в неделю, плюс с 8 утра до часу дня по субботам 52 недели в году за вычетом Рождества и Нового года. Так что инвентаризацией ее сотрудникам приходится заниматься в нерабочее время. Отец, поскольку он бухгалтер, становится главной фигурой этих операций. Во время инвентаризации ему приходится жертвовать обеденным перерывом и работать до поздней ночи. Работать в одиночку. Ни миссис Нордиен, помощница отца, ни продавцы трудиться сверхурочно и возвращаться домой последними поездами не готовы. После наступления темноты, говорят они, поезда становятся опасными, и так уж слишком многие жители пригородов пострадали от нападений и грабежей. И потому, когда заканчивается рабочий день, В конторе остаются, чтобы корпеть над документами и учетными книгами только братья в их кабинете, да его отец в своей клетушке. «Если бы миссис Нордиен задерживалась после работы всего на один час, — говорит отец, — мы бы мигом все закончили. Я бы зачитывал цифры, она бы сверяла их. А заниматься этим в одиночку — безнадежное дело». На бухгалтер отец никогда не учился — однако за годы юридической практики освоил хотя бы начатки этой профессии. У братьев он проработал бухгалтером 12 лет с того времени, как оставил практику. Братья, надо полагать, Кейптаун — город маленький, а его пестром юридическом прошлом знают. Знают и потому, следует полагать и это, присматривают за ним во все глаза, а вдруг он, хоть ему и осталось до пенсии всего ничего, попытается как-то их облапошить. «Если бы ты привозил учетные книги домой, — говорит он отцу, — я помог бы тебе в сверке цифр». Отец только головой качает, и, в общем, понятно почему. Отец говорит о грозбухах, как о книгах Священного Писания, так точно работа с ними сродни жреческому служению. Работа с ними позволяет предположить его тон. Есть нечто большее, чем элементарные арифметические упражнения со столбцами цифр не думаю что я смогу привозить их домой в конце концов говорит он еще и на поезде братья не позволят это он понимает что станет сапогеем если на отца нападут и священные книги исчезнут тогда давай я буду приезжать ко времени вашего закрытия в город и подменять миссис нардиен мы могли бы работать вместе ну скажем с пяти до восьми отец молчит я просто буду помогать тебе «Сверки цифр», — говорит он. «Если в книгах присутствуют какие-то секреты, я в те места и заглядывать не стану». Когда он впервые приезжает в фирму, ни миссис Нарден, ни продавцов там уже нет. Отец представляет его братьям. «Мой сын Джон, он предложил помочь мне со сверкой цифр». Он пожимает братьям руки. «Мистер Родни Сильверман, мистер Барретт Сильверман». Боюсь платить вам большую зарплату, мы не сможем, Джон, говорит мистер Родни. И поворачивается к брату. Как ты думаешь, Барт, кто обойдется нам дороже? Доктор наук или дипломированный бухгалтер? Это к нам еще и суду брать придется. Все смеются шутки. А затем ему предлагают оплату. В точности те деньги, какие он получал 16 лет назад студентам, перенося на карточки. Статистические данные, полученные муниципалитетом при обследовании домашних хозяйств. Он и отец усаживаются в стеклянные клетушки бухгалтеров. Задача перед ними стоит простая. Они просматривают товарные накладные, папку за папкой, убеждаясь в том, что стоящие там цифры правильно перенесены в грозбухи и банковскую книгу, ставя на проверенных галочки красным карандашом и проверяя стоящие внизу книжных страниц суммы. Работа медленно, но продвигается. Одна ошибка, пять лишних или недостающих центов приходится в среднем примерно на тысячу записей. В остальном бухгалтерские книги пребывают в образцовом порядке. Как из растриженных священников получаются самые лучшие корректоры, так и из отлученных от практики адвокатов получаются похожи наилучшие бухгалтеры, отлученных от практики адвокатов, призывающих, если потребуется, на помощь своих сверхобразованных, полубезработных сыновей. На следующий день он, направляясь в апогей, попадает под ливень и приходит на место промокшим до нитки. Стекло отцовской клетушки запотело, он входит, не постучавшись. Отец, сгорбись, сидит за столом. В клетушке присутствует третья персона — женщина. Молодая, с глазами газели и плавными линиями тела. Она как раз надевает плащ. Он ошеломленно замирает на месте. Отец встает. «Миссис Нордиен, это мой сын Джон». Миссис норден смотрит мимо него и руки ему не протягивает. «Но я пошла», — низким голосом произносит она, обращаясь не к нему, а к отцу. Спустя час уходят и братья. Отец кипятит в кастрюльке воду, заваривает кофе. Они работают, проверяя страницу за страницей, Колонку за колонкой до десяти, пока у отца не начинает следиться от усталости глаза. Дождь прекратился. Они идут к станции по пустынной Рибек-Стрит. Двое более или менее крепких мужчин пребывают здесь в большей безопасности, чем один, и во много раз больше, чем одинокая женщина. Давно миссис Норден работает у вас? спрашивает он. С прошлого февраля. Он ждет продолжение. Продолжение не следует. Спросить он мог бы о многом. Например, как получилось, что миссис Нордиен, мусульманка, если судить по ее головной повязке, пошла работать в еврейскую фирму, где нет ни одного сородича мужчины, который мог бы присмотреть за ней, защитить. И как она справляется с работой? Она толковая? Очень, очень добросовестная. Он снова ждет продолжения и снова ему не получает. Вопрос, задать который он не может, таков, что происходит с сердцем одинокого мужчины, который день за днем сидит в комнатушке, не превосходящей размерами тюремную камеру, бок о бок с женщиной, которая не только добросовестно и хорошо справляется с работой, но еще и женственно, как миссис Нордиен. Ибо именно такое впечатление осталось у него от миссис Нордиен. Но он называет ее женственной, поскольку не может подобрать другого слова. Квинтессенция женственности, сгущенная настолько, что она обращается в духовное начало. Как может мужчина, пусть даже сам мистер нордин покрывать расстояние, отделяющее столь великолепные вершины женственности от приземленного тела мужчины? Спать с таким существом, обнимать такое тело, обонять его и пробовать на вкус, что все это делает с мужчиной? находиться рядом с нею весь день, сознавать малейшее ее движение. Быть может, печальный ответ отца на вопрос доктора Шварца удовлетворяли ли вас отношения с противоположным полом? Нет?» Как-то связан с тем, что в зимнее время своей жизни он встретился лицом к лицу с красотой, которой не знал прежде и обладать которой уже никогда не сможет. Даже и надеяться нечего. Вопрос. К чему говорить о любви отца к миссис Норден, когда сам он очевиднейшим образом влюбился в нее? Недотированный фрагмент. Идея романа. Повести. Мужчина, писатель, ведет дневник. Заносит в него мысли, идеи, значительные события. Жизнь его меняется от плохого к худшему. «Плохой день», — записывает он, не вдаваясь в подробности. «Плохой день». И так день за днем. Устав называть каждый день плохим, он решает просто помечать такие дни звездочками, как некоторые люди, тоже мужчины, бабники, помечают крестиками дни, в которые им удалось переспать с какой-либо женщиной. Плохие дни нализают один на другой, звездочки покрывают страницы, точно мушиные следы. Стихи, если бы он мог писать стихи, Возможно, позволили бы ему докопаться до корней этого недуга, процветшего в виде скопления звездочек. Однако источник поэзии в нем, судя по всему, пересох. Остается полагаться на прозу. Теоретически она способна исцелять человека, очищать его ничуть не хуже поэзии. Однако он питает сомнения на этот счет. Проза, как говорит ему опыт, требует куда большего количества слов, чем поэзия. И браться за прозу – Не питая уверенности в том, что ты сумеешь дожить до следующего дня и продолжить начатое, не стоит. Он пробавляется мыслями вроде этой, мыслями о поэзии, мыслями о прозе, находя в них оправдание тому, что вообще ничего не пишет. На последних страницах дневника он составляет разного рода списки. Один называется «Способы покончить с собой». В левом столбце перечисляются методы, в правом — их недостатки. Один из способов покончить с собой, тот, который он по зрелому размышлению находит наиболее предпочтительным, состоит в том, чтобы утопиться, а именно поехать ночью в Физхук, остановить машину на пустынном конце пляжа, раздеться в ней, натянуть плавки, зачем, спрашивается, пересечь полоску песка, войти в воду, ночь непременно должна быть лунная и поплыть, рассекая грудью волны в темноту и плыть, пока хватит сил, а затем предоставить судьбе доделать остальное. Все его сношения с миром осуществляются как бы через диафрагму, вследствие чего оплодотворение не происходит. Интересная метафора с возможности, возможности, однако и ей, насколько он в состоянии судить, привести его никуда не удастся. недотеванный фрагмент Отец вырос на ферме, стоявшей в кару, и пил все детские годы артезианскую воду, богатую втористыми соединениями. От них эмаль его зубов побурела и стала твердой, как камень. Он похвалялся тем, что никогда не был у дантиста. А в середине жизни зубы отца начали гнить один за другим, и все их пришлось вырвать. Теперь же, на седьмом десятке лет, у него заболевают десны. На них появляются гнойники, избавиться от которых не удается. Инфекция распространяется на горло. Отцу становится трудно глотать, да и говорить тоже. Сначала он идет к дантисту, потом к специалисту по уху, горлу, носу. Тот отправляет его на рентген. Рентген обнаруживает раковую опухоль гортани. И врач рекомендует отцу сделать операцию как можно скорее. Он навещает отца в мужском отделении больницы Гротесхур. Отец одет в больничную пижаму, глаза у него испуганные. Великоватая ему пижамная куртка сообщает отцу сходство с тощей птицы, кожи до да кости. Операция простенькая, успокаивает он отца. Ты выйдешь отсюда через несколько дней. Расскажи все братьям, ладно? С мучительной медлительностью шепчет отец. Я позвоню им. Миссис Нордьян, женщина способная. «Конечно, очень. Она наверняка сможет продержаться до твоего возвращения». Больше говорить им, собственно, и не о чем. Он мог бы взять отца за руку, сжать ее, успокоить старика, показать ему, что тот не одинок, что его любит, о нем заботится. Но он не делает этого. В их семье не принято было держать кого-либо за руку, да и вообще трогать. Исключение делалось лишь для совсем малых детей, еще не сформированных. Впрочем, и этим все не исчерпывается. Если бы в нынешнем, действительно крайнем случае, он наплевал на семейную традицию и сжал руку отца, много ли искренности было бы в этом поступке? Действительно ли он любит отца, заботится о нем? Правду ли отец не одинок? Из больницы он идет домой пешком, прогулка получается долгая, Сначала до Мейн-Роуд, потом по ней до Ньюлинса. Завывает, выметая ссоры с канав, юго-восточный ветер. Идет он быстро, ощущая крепость своих ног, бесперебойную силу, с которой стучит сердце. Воздух больницы еще стоит в его легких. Нужно избавиться от него, выдышать. Когда на следующий день он приходит в больницу, отец плашмя лежит на койке, грудь и горло его перебинтованы, Из бинтов торчат трубки. Отец похож на труп, на труп старика. Вообще говоря, он примерно такой картины и ожидал. Пораженную опухолью гортань пришлось иссечь, говорит хирург. Избежать этого было нельзя. Говорить по-человечески отец больше не сможет. Однако в должное время, когда раны затянутся, его снабдят протезом, который сделает возможным голосовое общение своего рода. Сейчас главное не позволить раку распространиться по телу отца, а для этого потребуются дальнейшие исследования, плюс радиотерапия. «Отец знает об этом?» спрашивает он у хирурга. «Знает, что его ждет». «Ну, я попробовал все ему рассказать», отвечает хирург. «Однако, много ли он понял?» «Сказать не могу». Он в шоке. Чего, разумеется, и следовало ожидать. Он стоит у койки отца. «Я позвонил в апогей», — говорит он. Поговорил с братьями, всем объяснил. Отец открывает глаза. вообще так к способности глазных яблок выражать сложное чувство он относится скептически, однако увиденное им сейчас его потрясает. Взгляд отца говорит о полном безразличии к нему, к апогею, ко всему, кроме участи, которая ожидает его отца душу в предположительные вечности. «Братья желают тебе всего самого лучшего», — продолжает он, — «и скорого выздоровления. Они просили передать, чтобы ты не беспокоился. Миссис Норден будет вести дела, пока ты не вернешься». Это правда. Братья, вернее, тот из них, с которым он разговаривал, вели себя более чем участливо. Они, может быть, и не доверяли своему бухгалтеру полностью, но людьми равнодушными не были. «Сокровище?» — вот что сказал тот брат. «Ваш отец — сокровище. Место у нас будет ждать его возвращения, пока он жив». Все это, разумеется, фикция. На работу отец уже не вернется никогда. Через неделю, две, три его выпишут и отправят домой излеченным или излеченным отчасти, и начнется новая и последняя часть его жизни, во время которой возможность получать хлеб насущный будет зависеть от благотворительного фонда автомобильной промышленности, от правительства Южной Африки, а вернее его пенсионные службы и от еще оставшихся в живых членов отцовской семьи. «Ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь принес?» спрашивает он. Отец слабо шевелит пальцами левой руки с нечистыми, вдруг замечает он, ногтями. «Хочешь написать что-то?» — говорит он. И, достав из кармана записную книжку, открывает ее на телефонах и протягивает вместе с ручкой отцу. Пальцы отца замирают, взгляд становится бессмысленным. «Я не понимаю», — говорит он, — постарайся снова сказать, чего ты хочешь. Отец медленно покачивает головой слева направо. На тумбочках у коек палаты стоят вазочки с цветами, лежат журналы, на которых виднеются рамки с фотографиями. На отцовской ничего, только стакан воды. «Мне пора», — говорит он. «Ученики ждут». Он покупает в киоске у входа пакетик леденцов и возвращается в палату отца. «Вот», — говорит он, — Это тебе. Если пересохнет во рту, пососи. Две недели спустя машина скорой помощи приводит отца домой. Он уже ходит, волоча ноги и опираясь на палку. Добредает от входной двери до своей спальни и закрывается в ней. Санитар скорой вручает ему отпечатанную на мимиографе инструкцию, озаглавленную «Ларингоктомия. Уход за больным» и бумажку с расписанием работы клиники. Он просматривает инструкцию, и первое, что видит, контур человеческой головы с темным кружком вокруг шеи. «Уход за раной», написано под кружком. Он возвращает бумажку санитару. «У меня это все равно не получится», говорит он. Санитары переглядываются, пожимают плечами. У «Них это дело, уход за раной, уход за больным. Их дело доставить его или ее по месту жительства остальное дело больного или его родных или вообще ничье до сих пор ему джону заняться было строго говоря нечем теперь все изменится теперь занятие у него будет по горло и намного намного больше того придется отказаться от исполнения кое каких его замыслов и обратиться в няньку или если он не захочет обращаться в нее сказать отцу Я не могу ухаживать за тобой днем и ночью. Я ухожу. Бросаю тебя. Прощай. Одно из двух. Третьего не дано.